161. Армия обороны Израиля. ЦААЛЬ. Военные сборы Милуин. Израильские вооруженные силы считаются одной из лучших армий мира. В самом Израиле ее обычно именуют сокращением ЦААЛЬ, что расшифровывается как Сва Хагана Ла армия обороны Израиля. В этом названии точно отражена суть армии, предназначенной лишь для военных действий по защите еврейского государства и еврейского народа. Цааль появился вслед за образованием Израиля в 1948 году. До создания государства на его территории действовали четыре самостоятельные вооруженные группировки – Агана, Пальмах, Эцель и Лехи, которые зачастую не согласовывали между собой боевые операции. Вскоре после образования государства Израиль, его премьер-министр Бен-Гурион распустил самостоятельное формирование в Ливих, личный состав, в единую армию Цааль. Хотя сам Бен-Гурион не соблюдал религиозных предписаний, он дал согласие на соблюдение кашрута во всех подразделениях, чтобы избежать возникновения конфликтов на религиозной почве. До сих пор в израильских армейских столовах висят надписи «Соблюдай кашрут». Это приказ. Боевой славу царь обрел уже по время войны за независимость, 1948 год. Тогда на территорию Израиля одновременно вторглись армии шести арабских стран. Несмотря на меньшую численность своих войск и значительное отставание в боевом снаряжении, израильтяне сумели держать верх над противником и вынудить арабов пойти на прекращение огня. К сожалению, соглашение о перемирии, под которыми стояли подписи обеих сторон, приводили всего лишь к временному прекращению военных действий. В течение первых 40 лет существования Израиля, царь еще пять раз вступал в схватку с арабами. Во время Синайской кампании 1956, Шестидневной войны 1967, войны на истощение с Египтом 1968-70, войны Суднего дня 1973, Ливанской войны 1982. Последний вооруженный конфликт был самым спорным в израильской истории. Многие евреи считали, что он носит не столько оборонительный, сколько агрессивный характер. Цааль взял на себя и ответственность за защиту населения от арабских террористов. Элитное подразделение Цааля осуществило координацию действий по спасению свыше ста евреев-заложников, захваченных палестинскими и немецкими террористами в нтб Уганда в 1976 году. Наиболее часто обсуждаемая особенность ЦАЛЯ – широкое привлечение женщин в качестве солдат. Хотя во время войны за независимость отдельные женщины принимали участие в военных операциях, с 1949 года им запрещено входить в состав действующих подразделений. В значительной мере из-за страха за их судьбу в случае, если женщины окажутся в плену. Израильские женщины призываются на двухгодичную службу в ЦАЛЬ с 18 лет. Исключение делается для замужних, тех, кто просит освобождения от воинской повинности по религиозным соображениям. С подобной просьбой обращаются около трети женщин призывного возраста. Освобождение от военной службы по религиозным мотивам предоставляется обычно не потому, что евреи вступают выступают против войны вообще. Иудаизму не свойственна пацифистская традиция. Чаще всего причина вину. Многие верующие родители Опасаются, что их дочь, переселившись из родного дома в казармы, вскоре начнет придерживаться более свободной морали. Мужчины в Израиле призываются на трехлетний срок с 18 лет. Освобождаются от нее лица со слабым здоровьем и учащиеся Иешиф. В отличие от армии соседних с Израилем арабских стран, Цааль в значительной мере опирается на свои резервные силы. В каждый момент Общее число мужчин и женщин, находящихся на действительной военной службе, составляет лишь около 140 тысяч человек. В 1990 году Ирак имел постоянную армию в 1 миллион, в Сирии более чем 600 тысяч человек. Однако по тревоге царь способен в течение двух суток мобилизовать всех резервистов, увеличить свои ряды до 600 тысяч человек. В настоящий момент до 700 тысяч пятидесяти. В зависимости армии от ее резервных войск, служба в ЦААЛе возобновляется ежегодно в течение примерно 30 лет, не считая первого трехлетнего срока. Мужчины-израильтяне до 55 лет ежегодно призываются на милуим военные сборы, которые делятся 1 два месяца, реально до 48 лет. Постоянная подготовка и переподготовка резервной армии принесла Израилю его ошеломляющие военные достижения. Однако военные сборы оказывают негативное действие на экономику страны На каждый момент в армии находится свыше 5% всей рабочей силы Израиля. Кроме того, приходится расплачиваться и моральными трудностями. израиль издаются специальные книги, которые должны помочь детям справиться с горем и душевными травмами от ежегодных исчезновений отца на один месяц. Немало моих израильских друзей говорили мне, что военные сборы иногда оказывают благотворное влияние на супружескую жизнь, в той мере, какой предполагают узаконенную и кратковременную ежегодную разлуку. Впрочем, когда я поделился этой мыслью с другими израильским приятелем, отцом троих маленьких детей, тот возмутился. А вы их жен спросили? Никто не отрицает, что одним из величайших благ, которые мог бы принести подлинный мир между Израилем и его соседями, стала бы отмена ежегодных военных сборов. Кстати, после начала арабских беспорядков в 1987 году срок военных сборов для многих мужчин, израильтян, был заметно удлинен. Цааль, столь важный для Израиля институт, что его высшие офицеры пользуются в израильском обществе широкой известностью. В то время как большинство американцев едва ли назовет вам командующих ВМФ, ВВС или морской пехоты США, большинство израильтян знают места и должности своих арабцев. Военачальник.